Глава 16 И вот, собрав в столовой всех капитанов и их первых помощников, на этом настояли к и Валери, я решил ничего не утаивать и рассказал все как есть. «Что?» Рука Валери нервно потянулась к пустующей кобуре в попытке нащупать рукоять отсутствующего там сейчас пистолета. Хорошо, я догадался потребовать от них оставить все свое оружие в шлюзовом отсеке и закрыл его энергетическим барьером. Вот как чувствовал, что кто-нибудь обязательно пожелает меня пристрелить. А вот юли и реми хоть и переживали по данному поводу, но на удивление отнеслись к рассказу вполне адекватно и даже не сверлили меня яростными взглядами, в отличие от Валерии. «Ну и что ты, рогатая, психуешь?» усмехнулся сидящий рядом к зэка. Вот же совершенно непробиваемый тип. Лумы оказался прав. Кронток всем своим видом показывал, что он на моей стороне. «Это тебе плевать на все, пират, а мне нет!» Зло оскалилось Кайтуре. «Честь офицера!» «Ага, честь офицера!» Перебил ее Кронток и напомнил. «Ты не забыла, что вас всех вместе с нами просто-напросто отправили на убой? И если бы не Сергей, все мы давно бы уже отправились на тот свет!» «Это не играет никакой роли», — огрызнулась девушка. «Мы офицеры империи Зали-Мали и обязаны были исполнить любой приказ. А из-за вас...» «Кстати, теперь уже я бесцеремонно перебил вспыльчивую кайтури». «А что ваша группа забыла в Даркхане?» «А если точнее, за что вас туда сослали?» «Не просто же так боевые офицеры зали оказались в клаке империи среди отбросов общества и, по сути, ими же стали». «Мы...» И Валерий почему-то замялась, прежде чем ответить. «Нарушили приказ контр-адмирала второго флота». «Что за приказ и почему нарушили?» Продолжил я наседать на девушку, не торопясь напомнить ей про ее же только что брошенные в пылу злости слова про исполнение любого приказа. «Убить прячущихся в лесах мирных жителей планеты Саймакс во время боевой операции по подавлению мятежа», тихо ответила девушка и недовольно воскликнула. «Я воин, а не палач!» «И после этого ты еще говоришь о какой-то там чести офицера империи подонков и тварей?» Грустно покачал головой к «Такова реальность!» Упорно стояла на своем валере. «Я нарушила приказ. Я виновна. Они в своем праве». «А понятие «преступный приказ» для тебя разве не существует?» Нахмурился кранток. Чтоб ты знала, мой народ до подобного никогда не опускается. Ого, а бывший пират-то получше некоторых будет. Вот тебе и крантоги, как показывает практика, раса настоящих воинов, уважающих лишь реальную честь и твердое слово. Но...» Девушка замялась и, кажется, даже серьезно задумалась над словами бывшего пирата. «Вот-вот, подумай, рогатая», — безобидно произнес к зэка. Теперь ведь ты свободна ото всех обязательств, в том числе перед своим дряным командованием. Так что я бы на твоем месте плюнул на империю и занялся бы своими делами, наслаждаясь свободой, открывающимися перед тобой возможностями. Сергей же предложил в случае несогласия забить трюм любого фрегата самым дорогим ресурсом этой галактики. А продав десяток тонн аджи, денег тебе до самой старости хватит и еще потомкам останется. «Мне не нужны деньги!» жестко заявила валерий Вот только, судя по роже первого помощника Кайтури, тот так не думал и поспешил исправить ситуацию, наклонившись к уху своего рассерженного капитана. И пока они о чем-то там шушукались, а Рэми и Юля обсуждали, что делать лично им, девочки, видимо, не собирались больше следовать за Кайтури. Гзека пересел поближе ко мне. «Значит, ты говоришь, нам нужны наемники? Вызови карту, давай уточним наше нынешнее местоположение». Из центральной части длинного стола выдвинулся огромный двухсторонний экран, на котором с нашей стороны вскоре появилось схематическое изображение рукава Нейл, поделенного на территории различных государств. В середине карты появилась мигающая красная точка, и изображение пришло в движение, увеличивая масштаб до уровня звездных скоплений, а затем и звездных систем. «Стоп! Верни обратно до радиусов 6 соседних систем!» — попросил кранток. «Так?» да! кивнул тот. «И я знаю, где мы». «Это окраинная территория шестого гнезда Вукзладов, и хорошо, что совершенно заброшенная. Мы совсем чуть-чуть не дошли до границы с содружеством Текрот». «Вот там вот», привстав из-за стола, к протянул руку и ткнул пальцем в верхний правый угол монитора. находится системы Митак и Суарм». «Здесь», переместил он палец к центру верхней рамки. Обитают бывшие шахтеры, а ныне пираты, некогда работающие на Текровские корпорации Кангратыко и сарали раз А вот здесь, левый угол, астероидная пиратская база Хармар. И здесь, чуть правее, знаменитая свободная станция, принадлежащая гильдии темных охотников. Правда, на последней я ни разу в жизни не был, но слышал от знакомых. При этом не самое лучшее, но бойцы там отменные, это я знаю точно, сталкивался пару раз. И куда нам лучше отправиться? поинтересовался я. Смотря, насколько отмороженные бойцы нам требуются. Намного отмороженные, заявил я. Самые безбашенные и безумные, готовые атаковать хоть саму столичную планету империи Залимали. Тогда нам на станцию темных охотников. Эй, вы о чём? Валерия обратила внимание на наш разговор, услышав ключевые слова: "атака" и "империя Залимали". "Нам нужны наемники, чтобы освободить моих соотечественников", пояснил я. "То не дай боги и правда подумает, что я собираюсь устроить войнушку с ее родиной". "И вы решили податься к этим пиратам?" возмутилась Кайтури, сдержав ругательство. "А есть другие варианты?" "Конечно. База Восход Раусов Darkrossской империи" Раз взали мали, вряд ли кто из вас согласится вернуться. Гайлар, в данный момент обсуждающий что-то с Браном, нервно дернулся и вопросительно уставился на меня. Тут же к нам повернулись и Вайла с Эликой. К слову, лисичка меня порядком удивила еще в начале разговора, когда я всех собрал, заявив, что меня она покинет только в случае своей смерти. Ведь до того Вайла все же успела ей кое-что рассказать про меня». Так что девушка была горда тем, что удостоилась возможности встать под начало столь великого разумного, как я. Чертов максимализм молодого поколения их глупые романтическо-пафосные идеализмы. Я был бы искренне рад, если бы представительницы расы Лизери отказались от моего предложения. «Далеко лететь!» — отрицательно покачал я головой, чем вызвал расслабленный выдох напряженно дожидающегося моего решения кран принца Даркросской империи. — Ну, разумеется, я не собирался так жестко подставлять члена своей команды. — Так что идем к станции темных охотников. — Что ж, как скажешь, — растерянно пожала плечами Валерия. — Мы... — девушка взглянула на реми и Юли. — Мы с тобой. Я решила. Гадальварий и Мурлаенко согласными кивками поддержали своего, как оказалось, все еще не бывшего лидера. Обсудив еще некоторые нюансы, как то распределение разумных четырехсводных команд по боевым постам линкора, ответственная валерий создание десантно-штурмовой группы и назначение ее командиром ГЗЭКа, инженерного корпуса РЭМИ, группы пилотов-истребителей и трех фрегатов ЮЛИ, трех, потому что свой корабль я не доверю никому, а также управление линкором, безусловно, перешедшее ко мне и кое-что по мелочи, Я, наконец, дал команду Лумы запустить гипердвигатель, взяв курс на систему Тархон, где и располагалась станция темных охотников. «И это, по-твоему, станция?» — изумленно хмыкнула Валерий, глядя на обзорный экран, когда корабль вынырнул из гиперпространства на окраине системы, и все причастные к недавнему обсуждению разумные собрались на командном мостике. «А что, не похоже?» — нахмурился Гзека, почесав подбородок. не -а. Добавил я, соглашаясь с Кайтуре, и мысленно отдал приказ Лумы активировать щиты и защитные батареи. Команда еще не совсем сработалась, не успевая правильно реагировать, так что пусть не удивляются, что капитан может в любой момент перехватить управление. Хотя и я могу не всегда успеть. Тем более в бою. Что ж, придется попросить валерий еще погонять народ на виртуальных тренажерах. И так до тех пор, пока написанное кровью правила поведения в предбоевой и уж тем более в боевой ситуации не забьются им в подкорку головного и прочих мозгов, учитывая разнородность трасс на линкоре на уровне рефлексов. «Да ладно, нормальная станция!» растерянно пожал плечами кранток. «Ее же негосударственные структуры строили!» «Да, нормально С какого боку, интересно!» счел нужным сказать и свое веское слово, сидящий внутри меня нынью. «И в целом да!» Конструкция на обзорном экране мало была похожа на станцию. Скорее на работу безумного конструктора, взявшего за основу десятка два разномастных кораблей, соединившего все это в единое целое и поместившего на орбиту небольшой каменистой планетенки. Во все стороны в самых непредвиденных местах торчали антенны и локаторы, стволы и орудийные батареи, шлюзовые отсеки и ангары малотонажных судов. Про выходные дюзы вообще молчу. Если все их одновременно запустить на полную мощность, станция Юлой должна закрутиться. Ну, или развалиться на части. К слову про причудливую конструкцию. В обращенной к нам части станции кое-где я даже узнал выступающие наружу части корпусов Вукзлатского и Залималийского линкоров. Неужели целиком впихнули? И как они тут живут? Я бы не рискнула. Негромко промурлыкала юли Понятия не имею честно ответил Гзека. «Кстати, это уже валерий А почему я не вижу патрульные корабли? В такой системе они просто обязаны быть». «Зато их вижу я». Пробежавшись пальцами по панели управления, я вывел на дополнительный монитор радар, украшенный десятками меток, взявших наш линкор в окружение. И со стороны станции к нам шло еще столько же кораблей». Хорошо, системе слежения бывшего вукзлатского флагмана после модификации древним стало совершенно наплевать на маскировку. Так что для меня все они были как на ладони. Идем вперед или ждем, когда гости соизволят себя проявить? Ждем, тут же отозвался к зэка. Не стоит нервировать местных. Без проблем. Ты лучше меня разбираешься в их психологии. Хотя для нас они все на один залп немного подумав и оценив конфигурацию чужих кораблей. «Да, и на такое наша новая система тоже была способна», — добавил я. «Вот-вот, мы прилетели сюда не воевать и искать наемников. Так что не стоит начинать с уничтожения, возможно, нашей будущей маленькой армии флота». Сурово пожурила меня Валери, а к зэка такой взгляд, что я тут же попытался оправдаться. «Да я просто прикинул огневую мощность линкора! Что вы сразу-то так...» «Хватит болтать!» — недовольно забрюзжал Лума. «Посмотри на обзорный экран. Один из кораблей сбросил маскировку и запрашивает с нами связь». И почти сразу изменение на мониторе и значок вызова на нем же заметил Гзека. «Сергей, ответь, не стоит заставлять их ждать!» — торопливо произнес бывший пират. «Линкор все же достаточно узнаваем. Еще подумают, что мы из боевого разведывательного звена Вукзладов. Но общаться буду я!» — предупредил он. «Всем остальным молчать!» Согласно кивнув крантогу я нажал пару клавиш, выводя канал видеосвязи в отдельной раме. В центре монитора медленно начало проявляться изображение небольшого и слабо освещенного командного мостика. В ковшеобразном капитанском кресле сидел невысокий большеглазый тучный гуманоид, а на заднем плане у пультов работали члены экипажа корабля все той же незнакомой мне расы. Впрочем, спрашивать у лумы, кто они такие и как называются, я не стал. В галактике сотни раз и забивать свою голову излишней лишней информации, пожалуй, не стоит. «Кто вы?» — свирепо произнес большеглазый гуманоид, столь же оценивающим взглядом, как и я, проведя по командному мостику линкора. «И откуда у вас корабль Вукзладов?» «Мы простые путешественники!» — вдохновенно начал врать стоящий за моей спиной экзека, а валерий издевательски закатила глаза, так что Гайлару пришлось незаметно шикнуть на Кайтуре, чтобы успокоилась. «И хотели бы...» из каких пор простые...» Особо выделил это слово наш собеседник, прервав кронтога. «Путешественники передвигаются на линкоре в Укзлатской постройке. Вы совсем там рехнулись? Кто капитан корабля?» «И давайте на чистоту, иначе я прикажу открыть огонь на поражение». «Так, стоп...» Замахал я руками, привлекая внимание Большеглазого. «Капитан, я...» так что приношу вам свои извинения за этот маленький концерт. А насчет атаки я бы посоветовал этого не делать. У вас просто не хватит сил нас уничтожить». «Да неужели?» Удивленно изогнул тот бровь и, обернувшись к команде, коротко и показательно отдал тем приказ обездвижить наглецов, пробив энергетические щиты, уничтожив маршевые дюзы. «Луме, покажи ему, на что мы способны. Только осторожно», мысленно попросил я на нью. И практически сразу же на командном мостике линкора мигнул свет, оповещая нас о том, что гигаватты энергии в накопителях были разом опустошены, направив всю свою мощь в силовые узлы воевых орудий дальнего действия. А расположенный в паре миллионов километров справа от нас огромный астероид на орбите газового гиганта разлетелся в пыль без всяких вспышек и прочих эффектов. Следующий выстрел испарит ваше звено. Совершенно спокойным тоном заметил я, серьезно давая понять, что системам слежения линкора плевать на их маскировку. Впрочем, большеглазый и без моих слов явно занервничал, не ожидая такой мощи и дальности поражения от типичного линкора змееголовых. «Я понял вас», — наконец нашелся он, что мне ответить, и даже чуть склонил голову в знак уважения. «Следуйте, пожалуйста, за нами, простые путешественники на линкоре Вукзладов». После короткой паузы все же добавил он с нотками явного сарказма в своем голосе. «И никакого досмотра», — доброжелательно улыбнулся я. «И не собирались», — показательно возмутился большеглазый. «У нас свободная зона. Вы вправе заниматься здесь чем угодно и находиться сколь угодно долго. Главное — не нарушать законы станции». Не выключая звук, я повернулся к зэка и громко произнес Ты и Гайлар пойдете со мной. И подберите для охраны шестерых десантников в полном боевом облачении вооружение на ваше усмотрение. Валерий, ты остаешься за старшего. Командование кораблем временно переходит к тебе. Усиль охрану и посты. Держи на готове щиты и орудийные батареи. Юли, подготовь к экстренному взлету истребителей и фрегаты. Связь поддерживаем постоянно. В случае, если мы не вернемся через сутки или связь оборвется без предупреждения, уничтожьте систему. «Слушаюсь, капитан», — четко отозвалась Валери. Обернувшись, я увидел, как большеглазый недовольно нахмурился, но спорить не решился, молча проглотив угрозу. «Ничего. Пусть боятся сразу, чем потом. Тем более я уверен, что на станцию уже доложили о том, кто хозяйничает на внезапно появившемся на окраине системы линкоре». Стыковочный отсек встретил нас скакофонии звуков, и цвета. Я почти сразу же вспомнил Нарихею в системе Даркхана, Только народ тут был одет менее прилично. И кроме того, явственно ощущались ароматы алкоголя, так что мой организм почти сразу же протестующе завопил, вспомнив недавнюю попойку после разговора с древним. Пришлось закрыть забрала шлема и включить фильтры. Меня, Крантога и Альринца тут же окружили наши десантники, отсекая от толпы и подозрительных взглядов некоторых типов откровенно бандитской наружности. «И куда нам идти, Сусанин?» Обратился я к зэка, что сначала удивленно на меня посмотрел, а потом гулко рассмеялся, все же поняв шутку юмора. Видимо, несмотря на мои мысли, языковая база все равно заставила меня произнести вслух что-то наиболее подходящее из истории кронтогов. «Сейчас у кого-нибудь спросим!» Отсмеявшись, бывший пират отстранил стоящего на пути десантника и, недолго думая, схватил за шкирку медленно бредущего мемона мурлайна Приподняв испуганно пискнувшего кота в воздух, и, вперив в него свой грозный взгляд, прорычал. — Где ближайшее отделение гильдии наемников? — невразумительно промычал тот, дыхнув на крантого стойким ароматом недельного перегара, так что тот, брезгливо поморщившись, замахал перед лицом рукой. — А я ш... бар? — нечленораздельно продолжал Мурлайн, глупо улыбаясь. Кзэ, козло, скрипнув зубами, собрался было отшвырнуть пьяницу в сторону. — но в последний момент все же сдержался и осторожно опустил того на пол. И правильно. Нам не нужны лишние проблемы с местными стражами правопорядка, пусть даже мы и много сильнее. Ну, то есть не совсем мы, а висящий рядом со станцией линкор. Но какая по факту разница, верно? Правда, ноги пьяного вдрызг кота не удержали, и тот все же шлепнулся задницей на холодный металлический пол и, судя по скривившейся роже, ему явно было больно. «Да, нужен кто-то более адекватный», ни к кому конкретно не обращаясь, произнес Гайлар через внешние динамики бронекостюма, что порядком исказили его голос. Кран принц даже забрал, а затемнил, не желая щеголять своим довольно-таки узнаваемым лицом в прибежище пиратов и разбойников всех мастей. «Или информационная панель», Вспомнил я про довольно удобное устройство для помощи посетителям на все той же Нарихеи. Впрочем, к был того же мнения. И отряд бойцов, отобранных лично кронтогом как ответственным за десант на штурмовую группу, шустро пробил нам дорогу к правому коридору, в конце которого отчетливо слышался гул магнитного ускорителя, а значит были не только посадочные платформы, но и информационные панели с расписанием челноков. Там же, на огромной станции, что больше была похожа на не до конца очищенный от хлама мусора и грязи трюм рудовоза, а может быть им когда-то и являлась, так как кое-где я легко заметил грубо проваренные швы плазменной сварки, мы и нашли инфопанели. Точнее, одну инфопанель с разбитым в хлам дисплеем, на котором разобрать что-либо совершенно не представлялось возможным. «Уважаемые что-то ищут!» Неожиданно за нашими спинами раздался чей-то противный писклявый голос, через мгновение взвизгнувший от боли. «Тише, сломайте же!» <связывая> Наша охрана моментально отреагировала на приблизившегося вплотную подозрительного незнакомца, одетого в просторный плащ с глубоким капюшоном, так, чтобы усложнить возможность вот так слету определить его расу, и один из десантников, недолго думая в два шага и одно движение, заломил тому руку за спину и пережал шею в захвате. «Сарт, отпусти его!» — приказал к зэка, с интересом, рассматривая странного типа. — Спасибо. Откашлившись хрипло, прошипел незнакомец, начав разминать руку. — Кто ты и чего тебе от нас надо? — хмуро спросил кранток. — Это не мне от вас надо, — скидывая капюшон, ответил аллеринец. интересный какого каковах представитель этой расы здесь забыл. Ох, как же хорошо, что лицо Гайлара сквозь шлем Гэдрага не видно. А значит, и узнать его не так-то просто. «Это вам от меня кое-что надо, и, судя по услышанному в стыковочном отсеке, я даже знаю, что именно. Поэтому я с радостью соглашусь стать вашим проводником за...» Показушно задумался Акрианец. «Пару сотен галактических кредитов». Не знаю, дорого ли это или нет, но, скорее всего, все же первое, так как Гзека сначала ошалело захлопал глазами, удивляясь наглости незнакомца. А затем Грозный утробно зарычал. «Кажется, сейчас кого-то будут бить». «Не советую!» Алилинец быстро понял настрой Крантога и с легким оттенком угрозы произнес. «Я работаю на Трэвиса!» Разумеется, к это и меня остановило. Крантог, да и любой из нас его вообще впервые слышал. Можно, конечно, было Лумы в сети попросить покопаться. Ему-то плевать на испорченный экран инфопанели но я решил не беспокоить ныню по пустякам. Пора научиться справляться с проблемами и без его помощи. Тем более данная процедура не приносит ему удовольствия, скорее даже наоборот. «Это глава гильдии наемников и торговцев», выставив руки в защите, быстро уточнила Алириниц. «Вот с этого и надо было начинать», расплылся в довольной улыбке к зэка. «Но с каких пор разными по сути сообществами управляет один человек?» Нет, он, конечно, не сказал именно «человек», но языковая база, как и синхропереводчик, донесла до меня именно самый близкий смысл. Хотя почему именно так, а не просто разумный, я не понял. Вряд ли там что-то неправильно загрузилось древним. Скорее, просто действительно другое слово. А впрочем, какая разница, если работает? «Старый играх был ему двоюродным дядей», начал объяснять Альринец, но Кранток тут же отмахнулся, мол, «Понятно, родовые связи». «Но раз ты работаешь на него, то какого хрена мы должны тебе платить?» «Ну...» — попытался придумать причину Алиренец. «Веди давай», — прервал его к зэка. «Поверь, твой хозяин будет доволен и сам тебя отблагодарит». «Но...» «Мне повторить еще раз?» С явным намеком кранток положил ладонь на рукоять здоровенного пистолета, чьи кинетические заряды были способны сравняться по убойности с крупнокалиберной снайперской винтовкой. «Не-не», — тут же замахал тот руками, — «не надо, я вас понял». «Следуйте за мной, уважаемые!» Алеринец подошел к посадочной платформе и, дождавшись, когда из туннеля вынырнет длинная, похожая на гусеницу туша челнока, жестом предложил нам последовать за ним в открывшиеся двери. «Поторопитесь, пожалуйста, через 30 секунд челнок двинется дальше!» Мы торопливо забрались следом за проводником, и бойцы без лишних церемоний согнали с насиженных мест давних пассажиров, так, чтобы я, Гайларк, Зек и Алеринец сели точно в центре вагона. «А где будут размещаться остальные, разумные, нашу охрану это совершенно не интересовало?» Главным для них было удобство наблюдения и возможность быстро отреагировать на любую возможную угрозу. — Вы впервые на станции темных охотников? — неожиданно спросил сидящий рядом со мной Альринец. И сам же ответил. — Конечно же впервые, иначе бы не вели себя столь вызывающе. — Вы знаете, что сразу после появления привлекли к себе внимание клана Зурат, исполняющего здесь обязанности службы охраны и контроля? — Нам это совершенно безразлично, — пожал плечами я. — Зря. Они имеют связи на всех ближайших свободных базах и станциях. «И что дальше? Мы здесь проездом. Как только решим один важный вопрос с твоим... начальником...» В отличие от крантога я не стал оскорблять Алиринца намеками на его по большей части безвольное положение. Тут же покинем систему. «Зурадзе интересовались вашим кораблем...» «Тихо, так что расслышал только я», — произнес проводник. «Они просканировали трюм линкора. А что у вас там, вы знаете лучше меня». Вот это уже действительно было важной информацией. Хм, Альринец не так прост, как кажется. Либо он отлично умеет слушать и анализировать, либо наоборот настолько хитер, что подобным блефом пытается взять меня на слабо. Ведь никто, повторяю, абсолютно никто не мог обойти защиту линкора никаким сканером в принципе. Технологии, что дал нам древний, пусть и устарели на тысячи поколений для его народа но в данной реальности в разы превосходили всевозможные разработки любой из рас. «Там ничего нет», — не меняя лица, — ответил я и неторопливо добавил. «Кроме четверки фрегатов». «Фрегатов?» Все же не сдержал удивления наш проводник, тем самым показывая свою неосведомленность или отличную актерскую игру, достойную любого галактического театра. «В трюме?» «А-а-а...» «Там места много», — улыбнулся я. Кажется, Али Ринец прошептал, что капитан линкора чокнутый. «Ну да, я это уже не первый раз слышу». На этом диалог как-то сам собой завершился, и все остальное время до прибытия на нужную станцию мы провели в молчаливом ожидании. Охрана все так же сурово буравила взглядами разномастных пассажиров, что также даже не смели пискнуть и лишь возмутительно пыхтели. Гзека в наглую дремал, а Гайлар медитировал. По крайней мере, именно так я понимал его состояние, судя по сигналам с его же брони. Замедленное сердцебиение, пульс и дыхание. Но вот челнок начал замедляться перед очередной станцией, и наш проводник жестом показал, что это наша остановка. «Гзека, Гайлар», — позвал я ребят, когда открылись двери вагона, — «выходим». Охрана разделилась на две неравные части — и большая группа, шустро выскочив на платформу, оценила все входы и выходы, перекрыв доступ пассажирам. «Чисто!» — отчитался Сарт, один из подчиненных крантога «Эта станция выглядела получше предыдущей. Я с удовольствием оценил полное отсутствие яркой рекламы, чистые полы и стены, прилично одетых разумных и множество охраны, что внимательно следило за вновь прибывшими пассажирами Челнока. Один из довольно крупных сородичей ГЗЭКа, аж на голову выше капитана, скользнул по нашей группе подозрительным взглядом, но, заметив фалеринца-проводника, тут же кивнул тому, как старому знакомому, и быстро потерял к нам всякий интерес. «Нам туда!» — указал проводник на широкую арку, ведущую в соседнее помещение, точнее, в целый жилой район с невысокими, но вполне нормальными домами, широкими улицами, по которым двигались маленькие электро- и и даже искусственным освещением под самым потолком огромного металлокерамического купола, поддерживаемого толстенными колоннами. «Центральный сектор станции темных охотников! Здесь живет элита-элит!» Видя мою заинтересованность, пояснил Алириниц. «В том числе и господин Трэвис». И спустя полчаса проводник вывел нас к двухэтажному каменному строению, больше похожему на замок в миниатюре. Территорию жилища главы аж целых двух гильдий окружал забор из модифицированных энергощитов способных не только защитить в случае обстрела, но и сжечь конечность любого разумного, рискнувшего дотронуться до преграды. Через каждые 50 метров автоматические турели, а по внутреннему двору бродят охранные многолапые киберы. Хозяин данного домика явно страдает высшей степенью паранойи. Алеринец же бесстрашно подошел к светящейся и выстреливающей короткими энергоразрядами силовой плоскости и безбоязненно приложил руку к одному ему известному месту. Секция почти сразу отключилась, но зато ближайшие турели повернулись в нашу сторону, а обитающие во дворе киберы собрались у прохода, дугой перекрыв дальнейший путь. «Вашу охрану я бы посоветовал оставить снаружи. Трэвис не любит многочисленных и вооруженных до зубов гостей» бесстрастно произнес проводник. Кроме того, голос, выправка и даже лицо Аллеринца кардинально изменились. Теперь он не был похож на шестерку главы гильдии. Скорее на кого-то из его ближнего круга.